омой острейшей проблемой в стране, производными от которой были десятки и других крупных проблем, являлся алкоголизм. И народная власть не просто спаивала народ, а целенаправленно его травила. А копопационной власти не нужен был здоровый, физически крепкий и умный русский народ. Такой народ мог вернуть себе законно принадлежавшую ему родину и власть. Другое дело, спившееся быдло, ничего не соображающее, ничего не понимающее и ни над чем не задумывающееся, таким серым стадом и управлять легко, и грабить страну безопасно. Алкоголизм Ведь не только умственная деградация это ещё и разрушение семей, основы любого государства. Рождение детей с умственными и прочими отклонениями, выведение ущербной генетической наследственности. Брак в работе, низкая производительность труда, аварии и увечья на производстве и в быту, отвлечение огромных средств на лечение алкоголиков и так далее. А ведь в начале века и до Первой мировой войны потребление чистого алкоголя в царской России равнялось всего-то 3,5 литра на человека в год. А с началом Первой мировой войны, с 1914 года, был введён сухой закон, и потребление алкоголя было сведено почти к нулю. И хотя после Гражданской войны сухой закон был отменён, Потребление алкоголя росло очень незначительно. Сталин понимал вред алкоголя для народа и для государства. Перед войной, в 1940 году, потребление составляло всего 1,9 л на человека в год. Этот уровень сохранился практически до смерти Сталина. И только с приходом Никиты Хрущёва началось тотальное спаивание населения в 1985 году. То есть, приходу Горбачёва к высшей власти в стране, потребление чистого алкоголя на душу населения уже составляло почти 14 л, то есть по 70 пол-литровок водки на человека в год, в том числе и на малого ребёнка и на немочного старика. По оценке Всемирной организации здравоохранения численность алкоголиков в нашей стране превысила тогда 48 млн человек. Это фактически был каждый шестой житель страны. Уже тогда, по закрытым данным Академии педагогических наук, 3,5% родившихся в стране имели тяжёлые психические и физические отклонения. Это родившиеся без ручек ножек с поврежденными почками и, что самое страшное, без разума. А еще 13% рождались с отклонениями средней тяжести. По причинам пьянства ежегодно погибало около полутора миллиона человек. Демагоги о том, что водочные деньги обеспечивали бюджет – бред. Ибо 40 миллиардов рублей водочного дохода только в 1983 году принесли почти 150 миллиардов рублей реальных убытков. И самое страшное запили женщины и дети. А ведь в царской России в 1913 году, даже до введения сухого закона, 95% юношей и девушек до 18 лет не пробовали алкоголя. Так что пятая колонна день за днём делала своё чёрное дело. А надвигающейся трагедии не уставал говорить известный всей стране академик Углов. Люди зачитывались его докладами в ЦК КПСС на эту тему. Но акупационные и народная власть всё молча игнорировала. Правда время от времени сиёна политбюро провозглашало кампанию по борьбе с алкоголизмом. Но это были кампании заранее запланированные на поражение, так как они ничем не были обеспечены. Ещё свежа была в памяти антиалкогольная кампания, начатая Андроповым и с блеском проваленная властью. Её главное было показать видимость борьбы и сопротивления этому народу, чтобы потом, опираясь на мнение якобы этого народа, похоронить очередное начинание. Не надо иметь большого ма, чтобы понять, запретительными мерами эту проблему не решить. Ораз принимают запретительные меры, то есть повторяют то, что уже несколько раз доказало неэффективность таких подходов. Значит, и не собираются всерьёз решать эту страшную для страны проблему. А ведь и уровень бед и экономических потерь Был таков, что требовал от власти широкомасштабный и длительный по времени, кропотливой и тяжёлой работы. Значит, нужно было срочно разработать программу борьбы с алкоголизмом как минимум лет на 10, разбить её на этапы и направления, назначить персонально отвечающих людей установить жесточайший контроль за реализацией этой программы по цепочке от предприятия до совета министров и от первичных парторганизаций до ЦК КПСС поднять весь народ на решение этой беды причём самое главное напрочь исключить запретительные меры которые вели к самогоноварению к вдыханию спирта содержащих бытовых химпрепаратов и так далее Пусть пьют, хоть зальются, ведь в среде пьющих есть такие, которых уже не исправить, на таких тратить силы и средства дороже обществу. Речь идёт о тех, кого можно было вывести из-под этого дурмана. Вот ради них работу по борьбе с алкоголизмом и пьянством повести совершенно в другой сфере, в сфере экономической и морально-психологической. Одним из важнейших направлений в этой работе должно было стать повышение общекультурного уровня всего населения, то есть заняться тем, чем и народная окупационная власть не занималась в 1917 года. либо то в области культуры, балет, искусство, музыка и так далее, что мы имели, было предназначено для узкой прослойки интеллигенции, а не для народа в целом. Ведь за все годы своего владычества над Россией ни ВКПб, ни КПСС ни разу ни на одном из своих заседаний не рассмотрели в масштабах страны вопросы повышения общекультурного уровня населения простого народа, включая маленькие посёлки и деревни. Реализация программы по борьбе с алкоголизмом и пьянством должна была сопровождаться развёртыванием широкомасштабной пропаганды в прессе, на телевидении, на радио, целью которой было превращение алкоголика или пьяницы в изгоя общества, презираемого везде в трудовом коллективе, в семье, на улице. Более того, ввести экономические санкции, систему штрафов за распитие спиртного на работе. За приход на работу в нетрезвом виде, за пьяный дебош или скандализм во вне рабочее время и т.д. любой проступок, совершаемый в состоянии опьянения, должен был считаться отягощающим фактором. Любая истина не о том, что санкции против пьяниц ударяли бы по бюджету семьи, чистый бред. Ущерб, который пьющий наносит своей семье от потребления алкоголя, в стократ больше и зачастую именно пьянство приводит к распаду семей. Я уже не говорю о системе административных наказаний в виде лишения премий, льгот, понижения в по должности и т. д. Причём реализацию такой программы вести не по затухающей, а по возрастающей схеме. А когда всем было бы понятно, что это не очередная кампания, а целенаправленная политика на всю оставшуюся жизнь. Так вот, одним из первых шагов перестройки была именно кампания по борьбе с алкоголизмом, провозглашённая Горбачёвым на майском пленуме ЦК КПСС 1985 года. Но это не ему пришла в голову мысль О необходимости борьбы с проблемой, которая самым непосредственным образом угрожала национальной безопасности страны. На местах и в обкомах партии, и в облисполкомах ещё были люди, радиущие за страну и свой народ. С их подачи уже 23 марта 85 года, когда Михаил и Раиса Горбачёвы ещё млели от счастья, свалившейся на них власти, Газета Правда публикует письмо Саратовской рабочей из алировщицы Р. Горюновой, в котором был провозглашён судьба носный для страны и народа лозунг: трезвость норма жизни. Так, в частности, рабочая писала: "По моему глубокому убеждению, ещё очень слабо ведётся профилактика пьянства следует повсеместно создавать нетерпимые условия для пьющих, наиболее злостных исключать из профсоюза. Недопустимо, чтобы запои, как это бывает, оформлялись как отгулы с сверхурочной работы, командировки, с подшефной сёлы и стройки. От кого скрываем зло? И что же, Горбачёв? Он развернул говорильню вокруг важнейшей для страны проблемы, обложился постановлениями ЦК КПСС и правительства, в которых напрочь отсутствовали серьёзные подходы в решении этой проблемы. Никакой персональной ответственности, никакой пропагандистской работы, никакой долговременности в работе. Опять запретительные меры: сокращение производства крепких спиртных напитков, нормирование времени их продажи в торговых точках, введение водяных талонов и прочие дурье ломство. Естественно, что это породило массу новых проблем, но не снизило главную потребление алкоголя. Резко возросли очереди за спиртным Подскочило само гоноварения и производство левой суррогатной продукции, продаваемой из-под полы. Большими темпами начала расти спекуляция спиртными напитками на вокзалах, в поездах и разных злачных местах. Даже государственные предприятия стали укрывать часть продукции для продажи на чёрном рынке по спекулятивным ценам. По данным статистики только в 1988 году в Мет вытрезвителей побывало 7 миллионов человек. Нет необходимости приводить бесчисленные факты провала первой акции перестройки, ибо она и проводилась так, чтобы не получить реальных результатов, а продолжать дело пятой колонны по низведению населения в серую, тупую, безликую массу. Такая же судьба постигнет практически все начинания Горбачёва. Другого и быть не могло.